Мадам Элябели слушать не желала соображений Пьер. «Ни за что!» — воскликнула она. «Тебе, сын мой, деньги окончательно вскружили голову. Да, мы сейчас бедны, но по праву рождения можем рассчитывать на самую блестящую партию. И никогда я не отдам дочь за какого-то молокососа-торгаша, да к тому же еще не француза. Не спорю, мальчик мил, весьма мил. Но пусть и не мечтает любезничать смотри. Я живо сумею поставить его на место. Ломбардец. Отдать дочь какому-то ломбардцу. Впрочем, он об этом и не помышляет. И если бы неприличествующая моему возрасту скромность, я бы открыла тебе глаза. Сказала бы, что он заглядывается на меня, а не на Мари. И прижил стон у нас только по этой причине. Хотя Гуччи не мог сдержать улыбки, услышав слова самонадеянной хозяйки Крессе. Он оскорбился презрительным отзывом мадам Элябель о его происхождении и занятиях. — Деньги эти сеньоры у нас берут, чтобы не подохнуть с голоду. А долгов платить не думают, да еще смотрят на тебя, как на последнего холопа. «А что бы вы стали делать, прелестная дама, без этих самых ломбардцев?» — сердито думал он. «Ну что ж, попытайтесь-ка выдать вашу дочку за вельможу, и увидите, согласится она или нет». И тем не менее он не мог не гордиться своей победой над дворянской дочкой. И в этот вечер в голове его созрело решение жениться на Марии вопреки всем преградам и помехам, а, пожалуй, даже именно из-за этих преград и помех. В доказательство разумности своего решения он привел десятки доводов, кроме одного, самого существенного. Он просто любил Мари. За ужином, глядя на девушку, он твердил про себя. Она моя, моя. И лицо Мари, и ее прекрасные загнутые вверх ресницы, и ее зрачки в золотистых точечках, и ее полуоткрытые губы — Все-все, казалось, отвечала я ваша, и Гуччо удивлялся, как это родные ничего не замечают. На следующий день Гуччо передали в Нофле послание от дяди Толомей, который извещал племянника, что опасность пока миновала и что пора немедленно возвращаться в Париж. Итак, молодому человеку пришлось заявить гостеприимным хозяевам, что неотложные дела призывают его в столицу. Мадам Элябель, Пьер и Жан немало огорчились. Мария ничего не сказала, даже не выпустила из рук вышивания, над которым усердно трудилась. Но, оставшись наедине с Гуччо, не выдержала и тревожно стала расспрашивать его о причинах внезапного отъезда. Может быть, случилось какое-нибудь несчастье? Уж не грозит ли Гуччо опасность? Гуччо успокоил Мари совсем напротив, благодаря ему, благодаря ей, благодаря бумагам, спрятанным в тайнике, люди, искавшие погибели итальянских банкиров, побеждены. Тут Мари залилась слезами, на сей раз по поводу близкого прощания. — Вы меня покидаете, — твердила она, — а разлука с вами для меня та же смерть. — Я скоро вернусь, — уверял ее Гуч. Он осыпал поцелуями нежное личико Мари. Теперь он готов был проклинать все дела и события, которые разлучали его с любимой. То обстоятельство, что ломбардские банки благополучно уцелели, отнюдь не радовало его, куда там. Ему хотелось, чтобы им по-прежнему грозила опасность. Тогда он на законном основании остался бы в кроссе, и он упрекал себя за то, что не успел насладиться этим прекрасным телом так покорно, так доверчиво покоившимся в его объятиях. Не мужское дело выжидать в любви, — думалось ему. — Я вернусь, прелестная Мари, — твердил он. — Клянусь вам, ибо впервые в жизни я испытываю подобные чувства. И на этот раз он говорил правду. Приехал он в крысе искать тайник для дядюшкиных бумаг, а уезжает с сердцем уязвленным любовью. Так как дядя Толомей в своем послании ни словом не обмолвился о расписке архиепископа Санского, Гуччо притворился перед самим собой, что бумагу необходимо оставить пока что в часовенке».